Давай тащи, велела Катя, а то пьем чай, чёрт знает из каких лоханок. Кружки оказались замечательно вместительными, белыми, с чёрным газетным шрифтом. Снизу вверх кружку опоясывала по спирали надпись «Ближневосточный курьер» и вокруг мелко-мелко тексты из статей. Я вгляделась в одно из названий. Тысячи их абсурдных мелких миров. В один из этих дней вечером на узкой улочке за рынком Махане и Игуда мне накрыла сирена воздушной тревоги. Впечатление было, что город взвыл от неожиданной боли. Побежали люди, натыкаясь друг на друга, раскрывая на ходу коробки с противогазами. Я остановилась у какого-то пустова ладка, раскрыла коробку, натянула противогаз, как всегда с трудом, прилаживая подбородок к специальной выемке. И поскольку во всех инструкциях велено было забежать в ближайший дом, я забежала. Это оказалось здание полиции. В небольшом помещении уже сидело несколько человек в противогазах. Я поздоровалась. Дежурный полицейский из-за пульта кивнул куда-то в сторону свободных стульев, я прошла и села. И так она рыдала, слуши, как будто ребёнок у неё умирает, рассказывал кто-то у меня за спиной. Ну я, конечно, выкатил машину из гаража, погрузил на заднее сиденье этого пса и повёз к ветеринару в субботу. А что было делать? Смотри, эти русские так привязаны к своим животным. Время от времени раздавались звонки. Дежурный поднимал трубку, говорил успокаивающим тоном. Я не подозревала, как много людей во время воздушных тревог звонят в полицию. Я сидела близко от пульта, и мне слышны были голоса звонящих. Полиция, слушай, у нас сейчас бабахнула в неве Яакове, крикнул ошеломивший мужской голос. Дежурный вздохнул и сказал спокойно: "Ладно, Мотек, не бойся". Направляю к тебе воинское подразделение. Бабахнуло, презрительно повторил он, положив трубку. В голове у него бабахнуло. Помолчал и добавил: "Что нахуй у него бабахнуло?" Минуты через 3 кто-то опять позвонил, извинялся. Говорил, что задремал, и со с наима видно почидилес. Полицейский вдруг подмигнул мне и сказал: "Подожди, не клади трубку". И пощёлкав кнопками на пульте стал громко командовать, наклоняясь к лежащей трубке: "Внимание всем боевым частям, пехоте, десанту, танкам, авиации, подводным лодкам, направляющимся в сектор НВЯК, отбой". Это был только сон. Несколько человек засмеялись, а кое-кто снял противогазы, я тоже сняла. Из России послышалось вдруг рядом Слева от меня сидел Лёвин папа с овойской в руке. Мне захотелось опять надеть противогаз. Из России, вздохнув, подтвердила я покорно. Лёва Рубинчика, знаете, поигрывая бровями, как бы поощряя меня к положительному ответу, спросил он. Знаю, сказала я. Вы его папа? Он запнулся на мгновение, потом радостно закивал головой, взмахнул рукой: "Правильно". Ровным заводским гудком прогудел сигнал отбоя. Люди поднялись со столов, стали складывать в коробки противогазы, зазвонил телефон на пульте. "Нет", ласково ответил в трубке дежурный. "Нет мотыг. Это полиция, а не семейство Розенталь". "Показалось", подумала я на пороге. с моим-то колчаногим евреем. Между тем ежедневно я редактировала эпохальное повествование отказницы Мары Друг под названием «Соленая правда жизни», то есть первую часть романа страниц на триста пятьдесят. Остальное Мара дописывала и дописывала, кажется, быстрее, чем я редактировала. Раз в три-четыре дня. полная брюнетка с шелковистыми блестящими нежно вьющимися по скулам бакенбардами являлася свежей порцией этой бесстыдной фантасмагории, в которой действовали нечистая сила и божественное провидение.